На таком корабле мы еще не бывали Тут три высоченные мачты На мачтах множество парусов Ветер надувает их И корабль летит по воде Обрати внимание на корпус Он у клипера узкий, длинный С очень острым носом Моряки говорили, что этот корабль Стрижет волны Оттого его и назвали клипер По-английски клип Значит, стрич. На палубе клипера нет построек. Их убрали, чтобы сделать корабль более скоростным. Он ведь должен быстро доставить груз. А я думал, это гоночный корабль? Нет, Чевостик. Клипер корабль грузовой. На таких судах англичане доставляли из Китая чай. Тому, кто первым привозил новый урожай в Англию, платили премию. Вот капитаны клиперов. И начали устраивать соревнования, которые прозвали чайными гонками. Чайные гонки, как будто моряки соревнуются, кто быстрее чай выпьет. На клипере Тайпин сейчас не до чая. Корабль обогнал соперников и пытается сохранить первенство. Трудно ему будет победить, ведь у него в команде не только взрослые, но и мальчишки. Это юнги, будущие матросы А это кто? Такой грозный, всеми командует? Боцман! Он следит за порядком, руководит матросами Боцман очень опытный моряк, настоящий морской волк Зачем же он заставил юнгу вместе со взрослыми на мачту лезть? Не заставил, а доверил, потому что знает, этот парнишка сможет закрепить парус Недаром Боцман проверял, как Юнга умеет вязать морские узлы Чего тут уметь? Вот шнурки на бантик завязать Это да! А узелки легко получаются Морские узлы совсем другое дело Почему это? На корабле что, веревки особенные? Моряки называют веревки и канаты такелаж И относятся к нему очень серьезно Ведь с его помощью управляют парусами, закрепляют мачты, реи. Поэтому такелаж всегда должен быть в полном порядке. За этим тоже следит Боцман. Боцман проверяет такелаж. Будет первым в гонке клипер наш. Урожай отборнейшего чая в Англию доставим из Китая. Ой, дядя Кузя, наш клипер замедлил ход. Паруса обвисли Вот так неудача! Случилось самое неприятное для парусника Утих ветер Теперь Тайпин проиграет гонку? Нет, Тайпин выиграет Но пока и он, и его соперники Застыли на месте в ожидании ветра Надолго? Неизвестно Нет, на ветер полагаться нельзя Надо что-то придумать Именно так решил американский изобретатель Роберт Фултон. И сделал пароход. Корабль, который совершенно не зависел от ветра. Его двигал пар. Назывался этот корабль Клермонт. На него-то мы сейчас и отправимся. Итак. Начало 19 века. Река Миссисипи. Пароход Клермонт.